«Вам не за что просить прощения. Пожалуйста, оставим этот разговор». «Ничего не могу понять, ведь она все про вас знает. Я написала и рассказала ей, и Максим тоже. Ее так заинтересовала свадьба за границей». «Вы забываете, как она стара», — сказала я. «Почему бы ей все это помнить? Она не связывает меня с Максимом. Для нее он связан с Ребеккой». Мы продолжали путь в молчании. Как приятно снова очутиться в машине. «Пусть меня кидает из стороны в сторону, пусть кажется, что я вылечу на поворотах!» «Я забыла, что она очень любила Редекку», — медленно произнесла Беатрис. «Вполне можно было бы ожидать чего-нибудь в этом роде. Ах, как глупо с моей стороны! Я думаю, она так никогда толком и не поняла». «Что произошло с Ребеккой? О, Боже, какой кошмарный день! Что вы будете теперь обо мне думать?» «Ну, пожалуйста, Беатрис, перестаньте!» «Говорю вам, мне это безразлично!» Ребекка всегда с ней носилась, часто приглашала в Мендерли. Бедняжка-бабушка была тогда куда живей. Она хохотала до упаду над каждым словом Ребекке. «Конечно, та всегда была очень занятной!» И это привлекало старую даму. У нее был поразительный дар, я имею в виду Ребеку, нравится людям, мужчинам, женщинам, детям и даже собакам. Верно, старая дама до сих пор ее не забыла. Ах, милочка, вы не поблагодарите меня за этот визит. Неважно, неважно, механически повторяла я. Ах, если бы Беатрис прекратила этот разговор, он не интересовал меня, какое это имело значение, какое значение имело, что бы то ни было на свете? «Джайлз будет очень расстроен, сказала Беатрис, будет бронить меня за то, что я вас туда взяла, так и слышу его слова. Что за идиотская мысль Би? Меня ждет хорошая взбучка. Не говорите ему ничего, сказала я. «Я бы предпочла, чтобы все было забыто, а так пойдет из уст в уста, да еще начнут сгущать краски. Жайлз по лицу поймет, что со мной неладно, я никогда ничего не могла от него скрыть». Я промолчала. «Я уже видела, как их самые близкие друзья будут пересказывать эту историю один другому». Представляла небольшую компанию во время воскресного ленча, круглые глаза, настороженные уши, затаенное дыхание, возгласы. «Господи, какой ужас! Что вы наделали ради всего святого?» А затем «А как она это приняла? Да чего неловкое положение?» Для меня имело значение одно, чтобы Максим никогда ни от кого об этом не услышал. Как-нибудь я, может быть, расскажу Фрэнку Кролли, но не сейчас, еще не скоро. Вскоре мы выехали на шоссе наверху холма. Вдали серели первые крыши Керлита. На право в лощине лежали темные леса Мендерли, а за ними море. «Вы очень торопитесь домой?» — спросила Беатрис. «Нет», — сказала я, — «что? Вы не сочтете меня последней свиньей, если я оставлю вас у старожки. Если я буду гнать как сумасшедшая, я еще сумею встретить Джайлза из Лондона, и ему не придется брать на станции такси. Ну, разумеется», — сказала я, — «я пройду по аллее пешком». «Огромное спасибо», — поблагодарила Беатрис. Я почувствовала, что этот день оказался ей не по силам. Она хотела остаться одна, а не пить еще раз чай, теперь в Мендерли. Я вышла из машины у ворот перед сторожкой, и мы расцеловались на прощание. «Поправьтесь немного к нашей следующей встрече», — сказала она. «Вам не идет быть такой худой. Передайте привет Максиму и простите меня за сегодня». Она исчезла в облаке пыли, а я повернулась и пошла по аллее. Интересно, очень здесь все изменилось с тех пор, как бабушка Максима ездила этим путем в экипаже. Она была молода тогда и улыбалась женщине в старожке, как улыбнулась сейчас я. А жена превратника сделала ей в ответ к Никсон, как было принято в те дни, обмахнув дорожку широкой собранной юбкой. А мне в ответ был лишь короткий кивок, и женщина принялась звать сына, возившегося с котятами позади старожки. Бабушка Максима наклоняла голову, чтобы ее не задели свисавшие ветви, а лошадь шла рысью по извилистой аллее, где я сейчас шагаю пешком. Аллея была тогда шире и глаже, лучше ухожена. Лес еще не вторгся сюда».